День первый. Момент истины. Анна Сергеевна Струмилина. Я зажмурилась и закрыла уши руками, чтобы не видеть этого сводящего с ума зрелища и не слышать этих звуков, словно рожденных самой преисподней. Потом, отняв руки от ушей, я принялась усиленно щипать себя, надеясь, что все это страшная гроза и красноглазый демон не более чем порождение ночного кошмара но благословенного пробуждения не происходило. Я чувствовала, как дрожат вцепившиеся в меня дети, слышала, как прямо мне в ухо хрипло дышит обезумевший от ужаса Антон. Предсмертный вопль монстра стих резко и неожиданно, но его отголосок еще долго висел в воздухе вибрирующей волной, неслышимый, но явственно ощущаемый всеми, заставляя нас снова и снова содрогаться от пережитого потрясения. Я все еще не решалась открыть глаза, но что-то изменилось в окружающем меня мире, и я не сразу поняла, что именно. Лишь когда сквозь сомкнутые веки я почувствовала свет, до моего сознания дошло, что больше не слышно звуков грозы. Стояла тишина. Но не та мертвая, безмолвная, ночная, звенящая тишина, которая хорошо ощущается в комнате, а та, умиротворяющая, послегрозовая тишь, что наполнено благодатными звуками природы. Слышался негромкий суетливый шум стекающих со склонов потоков. Снизу доносился мерный говор ручья, ведущего свое вечное неразборчивое повествование. Капли, падая с нашего навеса, со звоном разбивались о камни. И какая-то беспечная пташка радостно и мелодично щебетала где-то совсем рядом, прямо над нашими головами. Я открыла глаза. За пределами нашего убежища сияло солнце, окрашивая все в яркие, жизнерадостные тона. Я выпрямила спину и вытянула затекшие ноги. Дети рядом со мной тоже зашевелились. И только Яна все еще сидела на корточках, зажав уши руками и уткнувшись лицом мне в подмышку. «Яна, детка, все закончилось!» потормошила я ее. Девочка подняла голову и с опаской открыла уши. «Все хорошо!» я ласково погладила ее. «Смотри, солнышко вышло». «А где этот страшный?» – спросила Яна с сиплым шепотом, озираясь вокруг. «Бедняжка, до чего же она напугалась?» «До сих пор ее слегка трясет, а в глазах стоит затравленное выражение». «Его здесь больше нет, не бойся», – ответила я, стараясь успокоить ребенка. «Смотрите, Анна Сергеевна!» – воскликнул Митя, указывая на то место, где стоял красноглазый. Там, на мокрой земле, была заметна небольшая кучка или лужица чего-то густого, словно был пролит коричневый кисель. Мы все молча уставились на это место. Лужица, слегка пузырясь, уменьшалась прямо на глазах. Земля быстро впитывала странную субстанцию. Вскоре от нее не осталось и следа. О том, что это могло быть, страшно было даже говорить». По обеим сторонам от нашей выемки, обтекаемые ручейками воды, лежали два недвижимых, ссохшихся и почерневших тела в изорванной, грязной одежде неопределенного цвета. Конечно, я все еще пребывала в шоке от случившегося, но пора было приходить в себя. Требовалось оценить обстановку и начать что-то предпринимать. Странно, меньше всего меня сейчас волновала мысль о возвращении в лагерь. Прежде всего меня заботило состояние моих маленьких подопечных. Первым делом нам надо было выбраться из нашего убежища. Непосредственной угрозы снаружи больше не ощущалось, о чем громогласно возвещала откуда-то сверху распевающая во весь голос неведомая птаха. Дети вопрошающе смотрели на меня. Сейчас только я была их защитой и опорой, поскольку Антон впал в ступор и сидел на корточках, бессмысленно раскачиваясь и выпучив полубезумные глаза. Толку от него ждать не приходилось. «Так», — сказала я, — «сейчас я выйду первая, и если там нет ничего подозрительного, вы все выйдете вслед за мной». Но выйти я не успела. Внезапно над головой раздался шум, и без того до предела напуганные дети дружно вскрикнули, а Янка вновь нырнула мне под руку и затряслась мелкой дрожью. Я снова обреченно зажмурилась, ожидая самого страшного — и услышала, как слева от нас, раздвигая кусты, спускается по склону кто-то большой и тяжелый, спугнувший по пути ту самую дерзкую птичку. Шаги принадлежали явно человеку, более того, он был там не один. Я слышала, как за первым, вниз по той же тропе, начал спускаться и второй незнакомец. Наконец, первый из них спустился и осторожными, вкрадчивыми шагами опытного хищника подошел прямо к нашему убежищу мы все снова замерли от ужаса, не двигаясь и не дыша. И тут прямо над моим ухом раздалась живая человеческая речь, показавшаяся мне божественной музыкой. «Товарищ капитан, все чисто, тут только гражданские». «Стой там, док», — крикнул сверху еще один голос. «Мы спускаемся, бухгалтер прикрывает». Широко раскрыв глаза, я увидела прямо перед собой пригнувшегося к нам человека, одетого в камуфляжную форму российской армии. Защитные очки были сдвинуты на лоб, маска закрывала рот и нос, оставляя открытыми только внимательные серые глаза, а большие руки в перчатках с обрезанными пальцами крепко держали автомат с необычайно толстым стволом. «Не бойтесь, гражданочка», — сказал незнакомец в камуфляже, отводя ствол автомата в сторону от нас. «Мы не причиним вам вреда». «Трудно передать, какое облегчение я испытала» при славах этого человека, которого его командир назвал Доком. Человек в камуфляже, говорящий по-русски уверенным мужским голосом, «Да покажись перед нами в этот момент ангелы небесные, я не была бы так счастлива!» А их, этих людей, становилось все больше. Один за другим они спускались по незамеченной нами ранее боковой тропинке. Переговариваясь между собой короткими, чеканными фразами, Они заполнили, казалось, все пространство перед нашим убежищем, разом перекрыв к нему все подходы и обеспечив безопасность. И вышло это у них так буднично и деловито, что было понятно, нечто подобное они уже проделывали не раз и не два. Вся эта манера двигаться и разговаривать вселяла в меня такое спокойствие и уверенность, что напряжение, наконец, покинуло меня, и я разрыдалась». Вслед за мной прорвало и остальных. Детские всклипы огласили пустынное ущелье. Эти люди в камуфляже помогли нам выбраться из-под навеса. Своими сильными руками они вытаскивали нас оттуда по одному, делая это очень бережно и осторожно. И такая добрая сила исходила от этих людей, что я поняла, теперь рядом с ними нам нечего больше бояться. Последними вниз спустилась группа из четырех человек – где двое поддерживали третьего, а четвертый, постоянно оглядываясь, водил по сторонам стволом своего автомата. Очевидно, они были последними, потому что тот, кого все называли капитан, подошел к нам и, отстегнув маску своего камуфляжного костюма, представился. «Капитан Серегин, Сергей Сергеевич, Российская Федерация, войска специального назначения. Расскажите, пожалуйста, кто вы, откуда и как тут оказались?» «Мы из лагеря», — начала я, глядя в его строгие, отливающие глубокой синевой глаза, смотревшие на меня, однако, приветливо и благожелательно. «Из-за лагеря — звездный путь. Мы отправились в поход до водопада и попали в грозу. Меня зовут Анна Сергеевна, я кружковод, а это мои ученики». Я кивнула в сторону детей, которые, сгрудившись вокруг, по-прежнему сжались ко мне, словно испуганные цыплята, к маме на сетке. «А это вот Антон, Антон Витальевич», – показала я рукой в сторону бледного хореографа, унылой тенью маячившего за спинами детей. «Он тоже из нашего лагеря». Я решила, что сейчас лучше не вдаваться в лишние детали. К счастью, на более подробные вопросы мне отвечать не пришлось. Похоже, выданной информации оказалось вполне достаточно, и у меня сразу полегчало на душе от того, что допроса удалось избежать. «Понятно», — кивнул капитан Серегин. «Что называется, сходили в поход. Тут творится что-то непонятное, но вы не бойтесь, мы вас не бросим. Выкарабкаемся и отсюда, нам не впервой». Обернувшись в полоборота к одному из своих людей, капитан произнес. «Мастер, что у нас со связью?» «Так нет связи, товарищ капитан», — ответил тот. «Ни спутниковой, никакой, как ножом отрезала». Услышав эти слова, я чего-то посмотрела вверх на небо. Это у меня, наверное, такой рефлекс, срабатывающий после грозы, посмотреть, куда и с какой скоростью уходят тучи. Увиденное заставило меня ахнуть, и вслед за мной задрали головы вверх и все дети, а за ними и спецназовцы, наблюдая удивительное зрелище. Посреди темных, свинцово-серых туч, точно над нашими головами зиял изрядный просвет почти идеально круглой формы, в котором синел кусок неба с солнцем почти в зените. Этот просвет стремительно увеличивался, словно кто-то сверху дул на эти грозные тучи, подобно тому, как мы по утрам дуем на кофейную пенку. Мы могли наблюдать, как тень от туч торопливо отползала в стороны, увеличивая освещенное пространство, и было видно, как серые мрачные горы в миг преображаются, загораясь яркими красками сияющего полудня. Но что это? Я потрясла головой и проморгалась. Нет, мне не кажется, это были другие горы, не те, что были всего несколько минут назад. Они словно стали ниже теперь, и скальных пород в них было намного меньше. Я повернула голову в другую сторону, туда, где находилась пещера, и просто обомлела. Прямо в пятистах метрах от нас, изящно и величественно, низвергал свои воды великолепный трехступенчатый водопад, Обрамленный блестящими темными глыбами. И не не конечно, но куда уж там, той жалкой струйке, которую мы видели до этого, а узкий ручей превратился в быструю и бурную, в настоящую горную реку. И пещера тоже была на месте, но теперь ее свод казался раза в три шире, а подъем к ней представлял почти отвесную стену. И мне было совершенно очевидно, что теперь без альпинистского снаряжения, к ней не подобраться. И еще, вроде бы этот водопад с пещерой сместились несколько вправо, или мне показалось? А может быть, это совсем не та пещера и не тот водопад? Мой взгляд скользнул выше. К этому моменту гонимые невидимым ветром тучи окутывали лишь предполагаемый хребет, что постепенно вырисовывался над горой с пещерой. Так, а это что? Я в растерянности моргала глазами, пытаясь прогнать наваждение, но странная, шокирующая реальность неумолимо вырастала передо мной. Медленно из грозовой дымки проступали контуры огромной конусообразной вершины, покрытой сияющей снеговой шапкой. Вот остатки туч окончательно отползли, словно сметенные метлой невидимого дворника, и мы замерли и раскрыли рты от представшего нашему изумленному взору зрелища прекрасного, ужасающего и завораживающего одновременно. Поистине, такое я видела только на картинке. Перед нами был настоящий, действующий вулкан. Он, подобно исполину, возвышался над местностью и при этом величаво курился. Белый дым, закручиваясь в замысловатое кружево, тонко струился из его жерла и зигзагообразной струйкой устремлялся в сторону, подхваченный услужливым ветром. Вулкан казался живым существом, таким могучим, что ему не было ровно никакого дела до где-то внизу существ. Он, меланхолично покуривая, был погружен в свои тысячелетние размышления о неведомых нам высоких материях. Теперь я замечала все те незначительные мелочи, которые до этого просто не доходили до моего сознания. Нет, это точно совсем не то место, где мы находились перед грозой, Совершенно другим был ландшафт, и сами горы, и растительный покров. Воздух отличался повышенной влажностью и чуть иным ароматом. Запахи трав стали резче, к ним примешивалась какая-то незнакомая, едва уловимая нотка. Даже цвет неба казался ярче, глубже, что ли. Мой взгляд художника отметил в нем глубокий оттенок особой, истинной синевы, исчерченной тонким, почти прозрачным узором высоких перистых облаков. Тем временем тучи полностью разошлись и растаяли без следа, а солнце, стоявшее высоко, почти над самыми нашими головами, стало весьма ощутимо припекать. Во-первых, это говорило о том, что сейчас ровно полдень, а во-вторых, еще и о том, что сейчас мы находимся значительно южнее той широты, на которой расположен Средний Урал. Что ж, выходит, произошло нечто невероятное, и мы, по всей видимости, внезапно очутились совсем в другом месте земного шара. Можно допустить, что из-за воздействия грозы произошло мгновенное перемещение нас за много тысяч километров от исходного места. Но ведь этого не может быть! Тем не менее, лихорадочно анализируя ситуацию, я все же не находила рационального объяснения случившемуся. Раньше я читала о таких случаях в газете, но никогда не верила этим статейкам, считая их, пустыми байками. И вот угораздило же самой попасть в подобный переплет, хотя наш переплет, пожалуй, будет покруче любых газетных байк. Чего стоит одно только это черное красноглазое чудовище и его совершенно необъяснимая кончина. Был монстр и вдруг растворился, растаял и исчез, впитавшись в землю. Может быть, мы вообще попали в другой мир, как в любимых книжках Димки? И вот теперь-то Я окончательно осознала, насколько серьезно все то, что с нами произошло. И это осознание вдруг навалилось на меня тяжелым грузом ответственности из их сожалений. Хочу обратно, домой, в наш такой уютный лагерь и проклинаю свое безрассудство, которое заставило меня пойти в этот поход и потащить за собой доверившихся мне детей. На мои глаза непроизвольно навернулись слезы. Господи, но почему это произошло именно со мной? Впрочем, глупо задавать себе подобные вопросы. Конечно же, все странное и необычное случается именно с такими чокнутыми, как я. Поэтому я не имею никакого права распускать сопли, ведь со мной мои гаврики, и я теперь в ответе за них. И вот мы стоим на берегу неведомой реки, со священным трепетом глядя на вулкан. Дети по-прежнему жмутся ко мне, а Антон молчаливо возвышается позади нас, как тощее скорбное привидение. Его долговязая фигура даже как-то сутулилась. Он то мнет в руках свою кепку, то снова нахлобучивает ее на свою лохматую голову, то и дело растеряно обводя окрестности своими расширенными белесыми глазами, и время от времени открывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. Да, мы, собственно, и находимся сейчас в положении таких рыб, вырванных из привычной среды обитания. И если парализующий ужас ушел с появлением этих людей в камуфляже, то на смену ему пришли шок и растерянность. Что это за местность и как мы сюда попали? Что вообще с нами случилось и как нам теперь быть? Я почувствовала настоятельную потребность умыться. У меня была такая своеобразная привычка сродни ритуалу, Если мне кажется, что мои мысли зашли в тупик, иду, умываюсь холодной водой, и голова сразу начинает лучше соображать, а мысли приходят в стройный порядок. Иногда достаточно просто побрызгать холодной водой на лоб. Я сделала два шага к речке и склонилась над ней с намерением зачерпнуть пригорошню воды. Мои ладони коснулись колеблющейся поверхности речных струй. Резко отдернув руки от воды, не сразу поняла, в чем дело. Я настроилась на ощущение ледяной прохлады, но вода в речке оказалась горячей. Да-да, именно горячей. Не такой, как в чайнике после закипания, чтобы можно было обжечься, но примерно такой, какая льется в квартире из-под горячего крана. Дети, оторвавшись от созерцания вулкана, резко замерли и встревоженно уставились на меня. Мои странные движения насторожили, видимо, и наших спасителей – и они рефлекторно взяли оружие на изготовку, внимательно оглядывая окрестности. «В чем дело, Анна Сергеевна?» – крикнул мне капитан Серегин. «Вода!» – воскликнула я. «Вода горячая!» Дети, поняв, что мое резкое движение было вызвано вовсе не чем-то опасным, вздохнули с некоторым облегчением и тут же, подскочив к речке, принялись азартно совать в нее свои пальцы. Пока они развлекались таким образом и тихо переговариваясь, поглядывали на курящуюся вершину, я увидела, что капитан Серегин, приняв во внимание мое сообщение насчет воды, приставил к глазам бинокль и разглядывает водопад и его окрестности, при этом негромко обмениваясь мнениями со своими людьми. Желание освежиться пропало, мои мысли и без того стали несколько упорядочиваться. Я смотрела вокруг приходя в более-менее спокойное созерцательное состояние. Откуда-то из глубины сознания всплыла не совсем приятная мысль о том переполохе, который, должно быть, сейчас происходит в лагере из-за нашего исчезновения. Мне так и представились рожи моих недоброжелателей и их злобные комментарии. «Эта чокнутая увела и погубила наших несчастных ребятишек, и как ей можно было доверять детей?» И лицо Веры Анатольевны, Ее сдвинутые брови, запотевшие очки и тихий, спокойно леденящий, исполненный сдержанного негодования и оттого особенно страшный голос. «Эта авантюристка, скрывавшаяся под личиной педагога, замаравшая честь воспитателя своим недостойным поступком, обязательно пойдет под суд». Я поежилась. Да уж, действительно, наворотила я делов. Совесть, конечно, меня мучила. Но укоры ее ощущались уже не так остро, тем более на фоне нашего захватывающего приключения, которое с появлением военных приобрело некий новый смысл. И вообще, карающая длань правосудия, скорее всего, настигнет саму Веру Анатольевну и кое-кого еще. Ведь как только начнут расследовать наш случай, так сразу наружу вылезут все их хитроумные махинации и прямое воровство. Я не злорадствую. Я только констатирую факт. Хотя, впрочем, что-то я и вправду злая становлюсь. Иногда замечаю за собой, что начинаю думать о людях в негативном ключе. А так нельзя. Иначе маленькое недовольство может перерасти в большую ненависть. А ненависть, как известно, что? Правильно, она нас разрушает. Так что пусть, дорогая начальница, живет долго и счастливо. И всех ей благ вместе с ее приснами. Аминь. Между тем дети вроде бы немного оживились и оттаяли. Появление военных в самый страшный момент и чудесное спасение благотворно подействовало на них. Ну а на кого бы не подействовало появление десяти бравых молодцев в полном боевом облачении, потрясающих оружием и готовых нас всячески защищать и оберегать с оружием в руках. Ну, насчет потрясения это я, конечно, немного утрирую. Эти люди не размахивают оружием, почем зря. Вообще, мой взгляд постоянно возвращался к их массивным, но ладным фигурам, затянутым в полную камуфляжную экипировку. Было в их плавных экономных движениях и скупых немногословных фразах нечто такое, что вызывало священное благоговение и действовало лучше любого успокоительного. Абсолютная слаженность и естественность их движений, немногословность и неторопливая уверенность составляли, по-видимому, саму основу действий их группы, и мне было очень приятно на них смотреть. Один из бойцов при этом привлек мое особое внимание. Я пригляделась. Неужели женщина? Ну, конечно, сомнений быть не могло. Нежный, чуть полноватый овал лица, гладкая кожа, большие черные блестящие глаза, остро поглядывающие из-под таких же черных пушистых ресниц, густые брови правильной формы, слегка выщипанные для улучшения их формы. Это действительно была молодая женщина, примерно моего возраста, что весьма меня порадовало. Девушка в камуфляже заметила мой пристальный взгляд и улыбнулась, отчего ее лицо приобрело необыкновенный шарм. «Кобра, в миру не козайко», — подойдя ко мне, представилась она чуть хрипловатым контральта. «Именно таким голосом, по моему представлению, и должна говорить женщина-военной» и, перчатку с руки, протянула мне ладонь для рукопожатия. «Очень приятно. Я Анна Струмилина. Можно просто Аня», ответила я, с удовольствием пожимая ее маленькую, но крепкую руку. «Ты, подруга, не боись. Прорвемся. Не в первый раз», сказала Ника, тряхнув своей косо-стриженной рваной челкой. «И мелким своим скажи, держитесь за нашего батю, и все будет хорошо. Вы, я смотрю, сделаны из правильного теста». Мы улыбнулись друг другу, и мне от чего-то подумалось, что хорошо бы иметь вот такую, как она, подругу, решительную, смелую, полную энергии, с такими вот ироничными черными глазами, в которых пляшут азарные чертики. Она внимательно обвела взглядом Димку, Митю, Яну и Асю, копошащихся возле ручья, затем, прищурившись, посмотрела на Антона, который со смущенным и потерянным видом стоял чуть в сторонке, Разглядывая вулкан, при этом напоминая барана, обнаружившего замену старых ворот на новые. Глянула Ника так, словно насквозь просканировала. Появившееся на ее лице выражение абсолютно точно отразило общепринятое мнение о нашем хореографе Пустое место. Антон, однако, заметил ее взгляд, и, сочтя это за проявление интереса, петушась изо всех сил и пританцовывая, подошел к нам. На своем лице он изобразил некое слабое подобие улыбки, больше похожее на нервные конвульсии больного. При этом он машинально вытирал руку об штанину, собираясь, видимо, представиться, и даже не подозревал, какой у него в этот момент был идиотский вид. Но Ника отвернулась от Антона и, не дожидаясь такой чести, подмигнув мне, отошла к своим товарищам. Они о чем-то посовещались, потом капитан Серегин сказал, обращаясь ко мне. «Чёрт знает, что творится, Анна Сергеевна. Я ничего не понимаю. Поэтому скажите своим детям, что сейчас мы отойдем к водопаду, разобьем там лагерь и осмотримся, пока наш эксперт, отец Александр, находится несколько не в себе. Он сегодня неплохо потрудился, прихлопнул эту мерзкую тварь, как таракан от тапком. И теперь ему надо хорошенько отдохнуть». Сказав это, он кивком головы указал на высокого человека с посидевшей бородой также одетого в камуфляж, но без оружия, которого бережно поддерживали под руки двое бойцов. Я была с ним согласна и поэтому не стала спорить, поскольку тоже ничего не понимала, однако задумалась о словах, сказанных капитаном. Так вот, кому мы обязаны нашим спасением. Того демона, оказывается, уничтожил именно отец Александр, который, судя по обращению к нему капитана, является священником, И теперь выходит, нас с детьми защищает не только сила оружия, но и в его лице сами высшие силы. Да, я вообще-то всегда была далека от всякого рода мистицизма, но последние события сильно поколебали мои убеждения. Я окликнула своих девочек и мальчиков, и они тут же оторвались от реки, после чего мы все вместе окруженные настороженными и внимательно смотрящими во все стороны спецназовцами, двинулись в направлении, указанном капитаном Серегиным. Шагая следом за Никой, я внимательно наблюдала за своими гавриками, пытаясь понять, в каком они сейчас настроении. Димки вовсю уже что-то обсуждали, не так, правда, возбужденно, как обычно. Митя, как я заметила, с восхищением разглядывал спецназовцев, а Дима, близоруко щурясь, В основном глазел по сторонам и имел при этом весьма задумчивый вид. «Дим, ты как считаешь, что мы теперь в другом мире?» — донеслись до меня слова Мити. «Да, Мить», — серьезно и уверенно ответил Дима. «Я думаю, когда молния в дерево ударила, то открылся портал, и мы все случайно перешли в параллельную реальность. А может быть, это все из-за того черного типа? Какое-нибудь колдовство? Не знаю». «Я тут недавно смотрел один фильм, так там тоже пацаны во время грозы попали в совсем другой мир». «Дим, а может быть мы просто очутились в другом времени?» высказал предположение Митя, внимательно глядя на друга. «Вот сейчас выйдет из-за угла какой-нибудь динозавр». «Тоже, может быть», — согласился тот, подчесывая свою вихрастую голову и зачем-то внимательно вглядываясь себе под ноги. «Но я так не думаю». Для твоей гипотезы про динозавра пока нет никаких оснований. Скорее, тут будут маги, колдуны, эльфы и прочая нечисть. Зуб даю». «А давай поспорим», – азартно воскликнул Митя. «Давай», – охотно согласился Димка. «На фофан?» «На три», – поднял ставки Митя. Друзья торжественно заключили пари, сцепив руки, после чего попросили меня разбить их. «А правда здорово! Мне уже совсем почти не страшно!» Бодро заявил Митя, продолжая разговор с другом и добавил уже потише: Я когда мы остановимся, у товарища капитана автомат подержать попрошу. Слава Богу, думала я, слава Богу, что они все еще продолжают воспринимать все эти события как игру и увеселительную прогулку, несмотря на то, что им пришлось натерпеться совсем не маленького страху. Я нашла рядом со мной, опустив взгляд в землю и держа за руку Асю, которая что-то втолковывала ей очень убедительным тоном. Обе девочки то и дело поглядывали на меня, и если в Яниных глазах читалось «Все ведь будет хорошо, правда?», то Асин взгляд расшифровать было весьма затруднительно. Я прислушалась. «Да говорю тебе, не бойся!» — тихо увещевала Яну Ася. «Дяденьки военные нас в обиду не дадут. Вон, смотри, сколько у них оружия!» «У меня папа тоже военный», – добавила она. «Да? А где он сейчас, твой папа?» – с живым интересом спросила Яна. «Сейчас он на войне», – важно ответила Ася. «Но он скоро придет и заберет меня». «А ты его видела?» – поинтересовалась Яна, которую явно взволновала тема разговора. «Нет, но он про меня знает. Мама ему написала, что ждет ребенка, а сама умерла при родах», – вдохновенно врала Ася, закатывая глаза. Подобные байки о родителях очень популярны среди детдомовцев. Мало кто из них признается, что его родители – алкоголики, наркоманы, бомжи или заключенные. Вот и рассказывают друг другу сказки, а со временем и сами начинают в них верить. Причем в витиеватости и убедительности таких историй порой можно только удивляться. И мало кому они скажут горькую правду, что их бросили, предали. Для такого признания нужно заслужить их безграничное доверие и любовь. А Ася – это непроста. Что-то совсем не детское проскальзывает иной раз в ее взгляде. Создается ощущение, что она намного умнее и взрослее, чем кажется. Интересно, что на самом деле скрывается за ее яркой внешностью и уверенным поведением? Я пока еще не раскусила эту девочку. Но ничего, в такой ситуации, как у нас – Быстро становится понятно «ху из ху». А позади нас уныло плелся Антон, весь вид которого выражал непроизвольно охватившее его состояние печали и никчемности. Этокий Дон Кихот, без доспехов, Росинанта, Санчо Пансы и даже Дульсинеи.